Глава первая Какое-то время я стояла и бесцельно смотрела на место, откуда стартовал звездолет Райдара. Механики и инженеры деловито сновали мимо, корабли прибывали и стартовали, рубежники садились в них и выходили, а я впала в какой-то временный ступор, но затем встряхнулась, встрепенулась и приняла вроде бы неплохое решение. Будь что будет, но я хотя бы попытаюсь. «Лучше уж рефлексировать о том, что сделано, чем страдать и корить себя за то, что побоялся рискнуть. Тем паче риск – моя основная работа». С этой мыслью я стремительно двинулась на выход, дабы немедленно попытаться воплотить задумку в реальность. Я опасалась, что Сергей ждет меня, чтобы продолжить свою сцену ревности. Как мой официальный жених, он имел на это полное право, но за дверями ангара для звездолетов Сергея Бойкова, по счастью, не оказалось – и на улице нашего искусственного города-планеты тоже. Лесное поселение выглядело живописно и ужасно напоминало базу для отдыха на моей родине. Вот только все тут было по высшему разряду. Дома в виде волн, синусоид, перевернутых острым концом к земле пирамид, то тут, то там мелькали между деревьев. Здания в виде бутонов и чаш располагались на естественном возвышении и как будто доминировали над остальными. Брусчатки, ровные, словно стекло, камушек к камушку, вели на стоянки для личного транспорта. Я прямо выдохнула с облегчением, когда обнаружила, что и там Сергей меня не подкарауливает. В галактике будущего, причем параллельного измерения, ездили, а скорее даже летали, на молтах, которые местные обычно называли «драконы». Транспорт действительно жутко их напоминал внешне. Нечто вроде длинного, сочлененного из нескольких частей агрегата с подпорками для стоянки, вроде шасси, и головной частью, которая издалека вполне сошла бы за голову чудища. По факту это были все те же машины, которые обладали необычайной маневренностью, могли вывернуться вокруг своей оси, изогнуться в нескольких местах, и двигались они только по воздушным трассам. Чтобы хвосты и тела машин в моменты изгиба не сталкивались друг с другом, Каждая шла по собственной колее, жестко ограниченной силовым полем. Так что полосы на воздушных трассах не пересекались, и чтобы сменить одну на другую, требовалось воспользоваться так называемой развилкой. Специальные перекрестки располагались выше и ниже основных трасс длинными вертикальными рядами. Дракон взлетел, словно реальное мифическое чудовище, вытянулся по стронке в идеальную линию и в считанные мгновения поднялся в воздух. Этот процесс до сих пор меня поражал. Как гигантская махина, длиной с иной грузовик на земле, правда, несколько ниже и уже, поднималась в небо, словно стрела. Раз, и ты уже в свободном полете. Рулить драконом было непросто, но куда легче, чем полицейским верхостам. Так что спустя несколько минут меня пропустили на стоянку возле командного пункта. Садиться тут имели право только высшие чины и те, кого официально вызвало руководство. Охранники лишь следили за порядком. Пропускали, как всегда, сканеры и датчики, убедившись, что я та, за кого себя выдаю. Выглядело забавно. Драконы зависали в воздухе, словно вставали на невидимые подпорки до неба. Проверяли их пассажиров и водителей. Затем разрешалось пришвартоваться. Казалось, плюнь на процедуру и опускайся. А нет, такого торопливого умника отбросила бы мощным силовым полем. Хорошо еще драконы могли раз двадцать прокрутиться в воздухе, И остаться целёхонькими, даже приземлиться без особых проблем. Но тем, кто внутри, приходилось несладко. Антигравитаторы, стабилизаторы силовыми полями, конечно, работали, но перегрузка всё равно ощущалась. Плюс далеко не любой вестибулярный аппарат способен выдержать подобные кульбиты. Пока нарушители отфутболивали со стоянки и его дракон стабилизировался в полёте, охранники вызывали спецназ, чтобы мало уже никому не показалось. Командный пункт походил на огромный кристалл, вонзённый острым концом в землю. Эдакий ограненный алмаз. Внутри действовали все те же универсальные лифты. Куда хочешь, туда и езжай. Я вышла возле кабинета Аскнира и неожиданно для себя схватила столбняк. Куда только делась вся та решимость и вся уверенность в собственных действиях. Я мялась возле двери с табличкой «Адмирал Базы Лзо Аскнир» и не могла заставить себя войти внутрь. Предстоящий разговор, что еще недавно казался мне абсолютно естественным и правильным, теперь выглядел чересчур претенциозным и нескромным. Я не могла уйти. Только не после всего, что случилось между мной, Сергеем и Райдаром. И сделать следующий шаг сил не хватало. Я то и дело переступала с ноги на ногу, тянула пальцы к ручке двери и останавливалась. В конце концов по внутренней связи пронеслось. элейна сиреневая», — говорит адмирал Лзоаскнир». Я знаю, что вы вошли в здание командного пункта и отправились на лифте к моему кабинету. Входите уже. Пришлось преодолеть временный ступор и выполнить приказание руководства. Теперь выбора у меня банально не оставалось. Ладно, или пан, или пропал. абанк ничего уже не остается. Только вперед, как и в момент схватки. Лзо с порога принялся меня поздравлять. «Лея, это же просто потрясающе! Я очень рад, что ты осталась жива и, можешь поверить, выслал руководству все свои фу и фи, как выражаетесь вы, земляне. Пожалуйста, в следующий раз, если операция пошла не по плану, а начальство требует ее завершения, срочно связывайся лично со мной. Я все разрулю». «Спасибо, адмирал, но у меня есть к вам разговор». Лзо всегда чувствовал, если его подчиненные пришли по какому-то весьма спорному делу. Чуйка у него была «Ого-го» поэтому жестом предложил мне садиться и сам разместился в рабочем кресле. «Ну что, говори», — предложил адмирал. «Послушайте, я просто не знала, с чего бы начать и как вообще обставить собственную просьбу, тем более, чем ее грамотно аргументировать. Но молчать и ждать уже не было сил, особенно после нашей последней встречи с Райдаром. Он так говорил, так смотрел. Я еще никогда не слышала в голосе мужчины такого надрыва, такого отчаяния, «Адмирал!» «Лея, хватит уже мямлить! Давай, рожай, что ты там хотела!» Терхонец никогда не отличался хорошим терпением. Если речь шла о схватке, о войне, то да, он мог сутками водить противника за нос. А уж про то, как он неделями сражался в некоторых местных войнах, ходили легенды. Но вот в подобных случаях Терхонец неизменно давал слабину. «Я бы хотела посвятить в план нашей фиктивной женитьбы с Сергеем Бойким «Дла Райдара Ренальсис. Я выпалила это на едином дыхании. Лзо воззрился так, словно и начала танцевать стриптиз вокруг звездолета, вместо того, чтобы отправиться на дежурство. Серьезно, именно такой был его взгляд. Но я подобной реакции и ожидала, как и вопроса, который немедля последовал. «Райдара Ренальсис? Пирата? Зачем? Таликар Карлинди Базан Мальчин!» Я плохо понимала тирхонский язык, но фраза означала нечто вроде «какого черта?» «Дайте мне объяснить», – потребовала я. «Попробуй», – Лзо подкрепил свою фразу жестом, мол, «ну давай, сделай попытку». Выглядело как приглашение на дуэль. «Райдар Ренальсис, наш информатор. У нас с ним легенда тайных, но страстных любовников. Мы встречаемся». «Я понял», – обрубил конец моих объяснений Аскнир. Прямо будто ножом отрезал. «Лея, давай поговорим на чистоту». «Я видел ваше прибытие на базу вместе с информатором-райдаром Ренальсис. Его ссору с Сергеем Бойким наблюдал также. Гзарянин явно к тебе неравнодушен». «И что?» «А то. В грядущей операции замешаны сотни наших лучших секретных сотрудников. Многие уже внедрились в разные сети. Ты понимаешь, что ставишь их под угрозу? Их жизни, их целостность, все задание. И лишь ради того, чтобы Ренальсис не испытывал сильных мук ревности? Лея, ты понимаешь, о чем сейчас спросишь?» «Да», – устало выдохнула я, – «да, я все понимаю, но, уверена, Райдар никогда нас не выдаст. Уж если на кого-то и можно положиться в плане тайны, так это на Райдара Ренальсис. Я готова полностью за него поручиться и взять на себя ответственность за последствия». «Райдар, ага», – адмирал покачал головой. «Лея, ты в первую очередь рубежница, и только потом женщина, понимаешь? Если все стало иначе, оставляй службу». Всегда было так и всегда будет. В таком случае тебе стоит усвоить. Нельзя ставить операцию под угрозу, тем более настолько опасную и масштабную, когда мы тягаемся с самыми высшими и влиятельными лицами в содружестве ради личных чувств и переживаний. Но Райдар нас не выдаст, Готов ручаться. Возможно, это тебе лучше знать, но он может выдать себя чисто случайно, может эмоции свои показать. Думаешь, только я теперь знаю, что он влюблен в тебя, как последний мальчишка? Я поморщилась, но адмирал повел могучим плечом и произнес жестко. «Давай называть вещи своими именами. Райдар Ренальсис тебя отчаянно любит, бросается из-за тебя в каждое пекло, опекает, защищает и помогает. Думаешь, этот родовитый кзарианин, такой отличный, талантливый, драматический актер и сумеет достоверно изобразить страдания, сердечные муки, ревность и прочее, если только узнает, что ты выходишь замуж фиктивно?» Я вздохнула. «Не знаю». «Вот именно поэтому, слышишь, поэтому я категорически запрещаю тебе предупреждать о ситуации Райдара Ренальсис. Подожди, пока завершится операция, и все узнают тайну вашего брака. Осталось уже не так долго. Потерпит твой пират, укрепит нервы. Ничего с ним за этот срок не случится». «Адмирал, капитан первого подразделения Элейна Сиреневая, ты дала подписку, поклялась на самом высшем уровне». «Хорошо, адмирал, могу я идти?» «Идите». Я еще немного постояла перед Оскниром, словно надеялась, что тот вот-вот передумает. Чем, черт не шутит, предложит выход? Хотя бы вариант в стиле и нашем и вашем, намекнуть Райдару, как-то продемонстрировать, что наша с Сергеем помолвка не настоящая. Мне так не хотелось и дальше мучить Райдара. Я видела, насколько ему не по себе от мысли, что мы с Сергеем скоро поженимся. Я бы все отдала, чтобы объяснить к Зарианцу, что наш брак абсолютно не настоящий, чисто фиктивный союз по работе что между нами совсем ничего нет. Я не понимала, что делать, как дальше быть и чем закончится наша странная история с Райдаром, ведь мы оставались по разные стороны закона. Так или иначе, это не изменилось. Но мысль о том, что кзарянин уверен, будто я забыла все, что между нами случилось, будто он для меня обычный информатор, преступник и даже отброс общества, заставляла меня злиться и маяться от бессилия. Увы, ничего другого не оставалось. Приказ есть приказ. Подписка о неразглашении тайны грядущей операции хуже любой клятвы на крови». «Лея, вы еще что-то хотели?» – требовательно уточнил адмирал. «У нас спорить с начальством не полагалось, да и смысла не было. Если Аскнир решил, его даже звездолет с места не сдвинет». «Нет. В таком случае я больше вас не задерживаю». И я отправилась домой. Думала отсижусь, успокоюсь, немного приведу чувства в порядок. В полном раздрае долетело до места. Мой коттедж напоминал пышный бутон, едва-едва начавший раскрываться. Располагался он почти на холме и огораживался лишь силовым куполом. Заборов или чего-то подобного на базе не строили, однако проникнуть на мою территорию мог лишь тот, кого я сама впущу. Каждый гость проходил ту же проверку, что и посетители командного пункта, включая и меня тоже. Я выждала, пока датчики и сканеры проверят меня и впустят в жилище. Замков или чего-то схожего здесь не было. Тебя признали своей? Заходи. Сочли чужой. Хоть взрывай силовые бомбы, купол отразит любые атаки. Я прошла через просторную гостиную мимо столовой, куда из местной механизированной кухни поступала еда. Не такая разнообразная, как у Райдара, но достаточно вкусная и даже полезная. Нашего брата старались кормить так, чтобы мы оставались в хорошей форме, и, разумеется, мы были обязаны тренироваться в свободное от дежурств время. Поддерживать форму, оттачивать навыки рукопашного боя, космических схваток, на симуляторах и даже в реальных условиях. В будущем всю домашнюю работу выполняли наноботы, как и те, что управляли приготовлением пищи. Так что я просто сняла несвежую одежду и положила ее во встроенный в стену ящик для сухой чистки. Аналогично я поступала и с посудой. Все знали, что лиритты предпочитают посудомойки, потому что больше верят в мокрое мытье, но остальные расы перешли на сухое. Я как раз собиралась надеть что-то домашнее и заняться тем, чем всегда занималась, когда сил уже не хватало даже на переживания, почитать новости и посмотреть фильмы. Однако внезапно меня вызвали по миклону.